Глава третья. Из бесед и поучений старца Засимы. Д. Нечто об иноке русском и о возможном значении его. Отцы и учители. Что есть инок? В просвещенном мире слово сие — произносится в наши дни у иных уже с насмешкой, а у некоторых и как бранная. И чем дальше, тем больше. Правда, ох, правда, много и в монашестве тунеядцев, плотоугодников, сластолюбцев и наглых бродяг. Но сие указывают образованные светские люди. Вы, дескать, лентяи и бесполезные члены общества. Живете чужим трудом, бесстыдные нищие. А между тем, сколь много в монашестве смиренных и кротких, Жаждущих уединения и пламенной в тишине молитвы. На сих меньшие указывают и даже обходят молчанием вовсе. И сколь подивились бы, если скажу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 и когда надо будет, явят его поколебавшейся правде мира. Сия мысль великая, от востока звезда сия высияет. Так мыслю об инаке, и неужели ложно, неужели надменно? Посмотрите у мирских и во всем превозносящемся над народом Божиим мире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 В этом и видят свободу. И что же выходит из всего права на приумножение потребностей? У богатых уединение и духовное самоубийство, у бедных зависть и убийство, ибо права-то дали, а средств насытить потребности еще не указали».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 Много бессмысленных и глупых желаний, привычек и нелепиших выдумок. Живут лишь для зависти друг к другу, для плотоугодия и чванства. Иметь обеды, выезды, экипажи, чины, рабов, прислужников считается уже такой необходимостью, для которой жертвуют даже жизнью, честью и человеколюбием,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 Я знал одного борца за идею, который сам рассказывал мне, что когда лишили его в тюрьме табаку, то он до того был измучен лишением сим, что чуть не пошел и не предал свою идею, чтобы только дали ему табаку. А ведь этакой говорит, за человечество бороться иду. Ну, куда такой пойдет? И на что он способен?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 самолюбивую и гордую волю мою смиряю и бичую послушанием и достигаю тем с помощью Божьей свободы Духа, а с нею и веселье духовного. Кто же из них способнее вознести великую мысль и пойти ей служить, уединенный ли богач или сей освобожденный от тиранства вещей и привычек? корят его уединением. «Уединился ты, чтобы себя спасти в монастырских стенах, а братское служение человечеству забыл. Но посмотрим еще, кто более братолюбию поусердствует, ибо уединение не у нас, а у них, но не видят всего. От нас и издревле деятели народные выходили».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 Вот ваш иноческий подвиг, ибо сей народ богоносец.